чтения Кириллифодийские обновления. То есть, пока но, но, э, мы нашли возможность, потому что вот приехал как раз из России, из Хабаровска, э, директор Дальневосточного центра востоковедения Рузов Вячеслав Олегович, вот. И э, я думаю, всё-таки нельзя упустить такой момент пообщаться с нашими коллегами из России, тем более, что тема, которую он предлагает, а он специалист по бенгайской психологии. э Вирекалеп обладает дискокультурой. И э тема, которую мы сформулировали, э это э звучит так: мировой опыт в разрешении семейных конфликтов. Он много движется по миру, путешествует, западу культуру хорошо знает. И поэтому я думаю, что это будет не монолог, а это будет, наверное, такой круглый стол, где каждый может задать вопросы, послушав вот такую информацию предварительно, побеседовав. А ну и, значит, вот Вы уже знаете, это секретарь его, да, и сопровождающий лица, скажем так, Александр Иванович вы знаете. Вот. Тем более, что это опять от на Дальнем Востоке пробыл свой вот ногами по да. шагам. Поэтому да. этот подарок. Да. Вот. Так что человек из приехал из Дальнего Востока на несколько дней, и поэтому мы сочли возможным вот и даже интересным Конечно, провести такую да, встречу. Поэтому давайте, я думаю, остальные потянемся ещё наши да, мы коллеги, мы будем начинать работать немного. Да, да, так. Так что Вистафорович, пожалуйста. последние 15 лет я путешествовал по востоку. По несколько месяцев в году провожу стран на востоке и занимаюсь именно семейной конфлектологией. Вот там вот направление, также проблемы воспитания, проблемы разрешения конфликтов. И я дам небольшой обзор, а потому что сейчас происходит в психологии Востока, в востоковедении, каковы сейчас, так сказать, идеи восприятия этих проблем. И наспокойне приходит, потому что разрешение семейных конфликтов начинается с процесса воспитания. Более это обо в основном с пренатального периода. Сейчас начинается воспитание с постнатального, но на востоке сразу с пренатального периода. И сам процесс, например, сейчас на востоке, сам процесс зачатия молодожёны выходят в состояние скрытности. У нас это достаточно такой процесс скрытый. никто не знает, что происходит, потом рождается ребёнок. На востоке поступают очень просто, все знают об этом. То есть молодожёны объявляют: мы хотим ребёнка. И все соседи, все родные, близкие дают свои благословения. Давайте. давайте. То есть достаточно открытый процесс, поэтому а психика очень позитивна. Все знают это открыто, понятно, все к этому готовятся, поэтому нет этого негатива, скрытности. отсюда очень здоровое состояние сознания у ребёнка последок он родился в постнатальном периоде это достаточно серьёзно сказывается. И затем мать начинает заботиться о физическом и психическом развитии плода, и обычно она меняет свою диету, а, чтобы он себя чувствовал достаточно комфортно, обычно старается меньше употреблять острого, кислого, такого слишком солёного, тяжёлого. То есть создаёт ему атмосферу комфорта физического и также старается достичь психического комфорта. Ещё в самом развитии плода очень интересное отношение. Поэтому обычно она окружает себя заботой. Все о ней заботятся, создаётся обычно музыкальная атмосфера. Обычно вся семья вместе собирается, поёт, В общем, такая глубокая духовная атмосфера. И обычно что-то читают, обычно матери начитают очень много в день каких-то очень хороших историй, Президений. сказок, да, очень много всего делается. И она отказывается обычно от каких-то одурманивающих веществ. То есть обычно алкоголь, табак это полностью исключён. Полностью исключён. То есть все заботятся, ждут. Ещё идёт пренатальный период, но все уже заботятся. Всё уже, вся атмосфера вокруг очень благоприятна. Вся атмосфера очень тихая, спокойная. А затем роды. Обычно у нас ошибка происходит очень интересная, пуповину перерезают слишком быстро. Это очень интересно, даёт своё влияние. А когда происходит роды, так кровено выдавливается из тела, и больше отис крови есть отток. А когда пуповина перерезается, то часть крови ребёнка остаётся вне его. И вот это последнее, кровь по последним исследованиям А именно в ней находятся те ферменты, которые оказывают противораковое влияние. Поэтому мы сейчас одно из мнений, что именно слишком быстрое перевязывание пуповины приводит к развитию раковых заболеваний. То есть это иммунитет вот эти последние граммы, последние полулитра, литра, литр, это иммунитет ребёнка, если он быстро перевязывается, не заботится об этом. На востоке ждут, пока вся кровь перейдёт. Ну вот уже потом перевязывается, перерезается. То есть природа здесь держит. Да, да, очень интересно. Интересно. И в первые 5 лет развивается примерно 50% сознания ребёнка. За это время закладываются фундаментальные основы его характера. Для этого прививаются основные качества. На востоке основные качества мальчику прививаются два качества: это умение защищать, заботиться и умение контролировать свои чувства. Вот эти два основных качества. То есть качество защитника, толкото заботиться и контроль чувств. То есть мужчина контроль чувств, контролирует свои чувства в основном об этих двух качествах идёт речь у мальчика. А у девочки тоже прививаются два качества. Обычно и прививаются целомудрие, очень много отдаётся воспитанию целомудрия, и также её учат быть довольной той атмосферой, которая создаётся вокруг неё. То есть некоторая простота прививается. Простота и эти два качества в общем-то соединяюсь Когда потом они вырастают, они соединяются, и получается достаточно крепкая семья. Достаточно крепкая семья, потому что они оба контролируют свои чувства. Мужчина заботится хорошо, а женщина довольна его заботой. То есть она умеет быть довольной тем уровнем заботы, который приходит от этого мальчика. И обоим полам прививают качество благодарности и уважения к старшим. Обоим полам прививают благодарность, уважение к старшим. Это как основа, основа восточной культуры. И считаются, что то, что родители смогли вложить до 5 лет, потом они будут как ответ получать все оставшиеся годы. То, что вложено за первые 5 лет, потом приходит как ответ за эти оставшиеся годы, поэтому стараются как можно больше вложить. Мы говорили о том, что, например, в Японии мать заботится так о своём ребёнке, что он может много месяцев не плакать подряд. Настолько окружён заботой, что много месяцев не плачет. Или, например, отсутствует такое понятие, как брат-сестра, есть старший брат или младше сестра, то есть, всегда есть какое-то уважение или это старший. Если поэтому он уважает или это младший, он ему помогает. Так интересно, равенство так немножечко негодится, чтобы было или уважение, или забота о нём, или уважение, или забота. А Кроме того, родители должны научить ребёнка на востоке переключать свои желания в позитивную сторону. Например, современный ребёнок на востоке заходит в магазин, говорит: "Купите мне пистолет". Имо отец говорит: "Хорошо, мы тебе купим два пистолета, но ими мы будем защищать маму". И То есть его сознание молодец, раз переключается. О, вроде ну, переключается. Так интересно. И папу. Да, поэтому они не подавляют желание, они их стараются переключить в позитивную сторону. Без подавления, переключение. Подавляют, переключают очень интересное отношение. И в сознании ребёнка на востоке сравнивают с глиняным горшком, и родители нарезают на нём узоры сознания, мышления. и где-то в момент появления первого гормонального фона эти узоры мышления затвердевают, складываются в цепочку. И всё оставшуюся жизнь он уже, в общем-то, стереотипами мыслит. Именно так это описывается, поэтому очень много времени уходит на разбор морально развивающих сказок. На востоке их огромное количество морально развивающих сказок, хитопадеш очень известное произведение, а на основе животных. А что-то типа наших мультфильмов, но глубокощающая мораль. и поведение людей, но разбирается на основе животных, и потом ребёнок способен по аналогии мыслить. Какая-то когда какая-то ситуация происходит, он видит, дяденька похож на волка в той ситуации, тётя на лисичку, лису. да, я похож ёжик в этой ситуации. А затем происходит процесс обучения. Начинается процесс обучения, и но существуют две системы образовательные системы, которые как у нас также на востоке присутствуют. Одна система информативная, другая трансформативная, да? Информативная система основана на а на получении фактов и их запоминании, поэтому оценивается такая функция, как память, да? А соответственно, а на востоке считается, что это разрушающая система, в общем-то, потому что функция памяти не всегда развивается. Это одна из врождённых функций. Не всегда её диапазон легко изменить. У некоторых получается, у некоторых нет. Поэтому некоторые дети попадают в стрессовую ситуацию, то есть, оцениваются их врождённые характеристики. Поэтому существует также на востоке трансформативная система, когда все факты выкладываются перед человеком, и он должен ими манипулировать. Давайте. Да, то есть факты уже есть. То есть факты он не должен за, запоминать. В общем-то, он манипулирует этими фактами. Манипулирует и оценивается его способность манипулировать. Также оценивается его культурное изменение. То есть в процессе обучения его культура должна повышаться. Его культурный уровень должен расти, а не уменьшаться, а увеличиваться. Поэтому большое значение уделяется моральному облику учителя. То есть на востоке это нонсенс, если учитель не следует моральным нормам Но своим. Это нонсенс, то есть поэтому он считается из такое понятие на востоке ачарья. Ачарья это пример, значит. Пример, то есть А примерно такова философия, что факты всё равно забываются, остаётся культура передачи знаний. Остаётся культура передачи знаний. То есть вот это вот тонкое наподоплёка фактов, культура их передачи, то, что закладывает процесс мышления на востоке, так интересно. И для улучшения концентрации на востоке применяется метод раздельного обучения. там считается, что при гормональном фоне, то есть на ну, концентрации на обучении чрезвычайно мала и существует представителю противоположного пола этого же возраста. Поэтому обычно обучение раздельное. Мальчики отдельно, девочки отдельно. То есть э, концентрация от этого достаточно высока. Иначе всё превращается в эффект последней ночи перед экзаменом. То что узнать, то есть, всё время они тратят, так сказать, на установление каких-то отношений. И только последняя ночь какой-то более-менее образовательный процесс. А вместо этовая они получают искусство дружелюбия, о чём много даётся искусство дружелюбия, которое основано на умении не менять своё отношение к человеку, если другой человек меняется. Это называется дружелюбием на вот посту. Мы не меняем своё отношение к человеку, если он меняется. В любом случае мы все меняемся. Развитие идёт вверх и вниз как угодно. И дружелюбие это не менять своё отношение к человеку, если он меняется. Это даёт стабильность в обществе. И потом на этом качестве дружелюбия основаны семейная жизнь, это основа семейной жизни. Так, интересно. Также в понятие дружелюбия у них входит а давать больше, чем получаешь. Также понятие дружелюбия, если столько же это бизнес называется. Если он даёт больше это уже понятие дружелюбия. И это также даёт основу для развития любовных отношений. Э развитие на востоке имеет семилетнюю структуру. Первые 7 лет это период закладки за здоровья, считается на востоке, должно заложиться здоровье физическое и моральное. Затем с 8 до 14 лет Это период контроля чувств, ребёнок даже ночью саконтролирует свои чувства. Моральный облик должен быть достаточно высокий. С 15 до 21 года период деятельной активности, он должен научиться действовать и научит действовать. С 22 до 28 лет период гармонизации, он должен гармонизировать все свои аспекты, всё должно быть налажено, гармонизировано культурно. Он должен везде-то сказать вести себя достаточно правильно, достаточно разумно во всех сферах своей жизни. Очень интересно. Затем идёт затем с 29 по 35 лет идёт период философского роста, он должен осмыслить, что он делает, зачем. Потом с 36 до 42 период мудрости, он должен научиться передавать свой опыт. И с 43 до 49 считается период духовности, то есть поиск выше педагогик. Вот примерно по этой схеме проходит развитие человека в восточной практике. И затем, как мы говорим, идёт создание семьёй. После завершения процесса обучения создаётся семья, и самым безопасным способом считается поиск не партнёра, а атмосферы. Когда находится атмосфера, которая устраивает человека, то в этой атмосфере находится и партнёр, которого устраивает такая же атмосфера. И это создаёт в будущем возможность для совместного существования. Если ищется партнёр, то он подстраивает свою атмосферу под атмосферу партнёра. Но когда они долго находятся вместе, всё равно атмосферу не спрячешь. Поэтому начинаются конфликты, поэтому в основном на Востоке на подбирают друг друга из одной атмосферы. Например, если этот человек не занимается танцами, ему ещё человек, который тоже где-то в этой среде занимается, даже если это другой город, они обычно находят такого же человека с такими же интересами, чтобы атмосфера была также. Потом они проверяют эту атмосферу, чем это задаёт достаточно высокий процент стабильности, несмотря на кажу на кажущуюся искусственность. 1,5-2% сейчас это процент разводов на востоке, 1,5-2% у нас в Минской провинции. Да, у нас по, по Москве сейчас 70% сегодня я читал, 70%. То есть да. это во первые 3 года, в первые 3 года 70%. Достаточно высокий процент. Высокий. Это не учитывается гражданский Москвы. брак. Гражданские браки даже не учитываются, поэтому да. на самом деле Ну, в Москве понятно это всё. Ну да. Потому что там в Москва, и сразу почему дома ключей, кажется, что не замуж выходит и женится, а вот роди в Москве. Вот в этом и проблема родительства. Да, это Я на собственной шкуре это сейчас ощущаю. Да. И чтобы перепровериться совместимость, они принимают, а применяют метод. Смотрим, пока ещё а мужчина-девушка не не выбрали друг друга, а они устраивают смотрины. Раньше это наблюдалось в нашей культуре. То есть они просто присутствуют вместе на большом собрании родственников, и родственники обычно бабушки, прабабушки, прадедушки, у них очень уже такой взгляд уже на проверенной на культуре, поэтому они дают быстро своё заключение, есть будущее или нет. Так как ещё привязанности нет, то, в общем-то, быстро что-то решается. А так интересно происходит. И на Востоке есть такая система, которая здесь, кажется, не могу искусственно, когда всё-таки брак создаётся по некоторым рекомендациям, да? Однако и культура немножко другая. А примерно так это звучит в культуре. Они говорят, что на западе А вы женитесь на том, кого любите, а на востоке мы любим того, на ком женимся. То есть это отумение развивать свои чувства, да, в атмосфере, которая приспосоится, ну, в каких-то условиях вынужденно попасть. И поэтому это с детства не обучаются развивать свои чувства с теми, с кем их сводят судьба. Это красносновано на том самом дружелюбии. То есть развивает это чувство человек способен отдавать другим, даже если, в общем-то, ему много и не дают в ответ. То есть он даёт больше, отдаёт больше. Вот это развитое в юности чувство дружелюбие тебециально важно, так как чувство нура вин может затокать. К сожалению, это так. Он может часто, и затокать достаточно тесно, и что-то должно остаться. И должно остаться дружелюбие. Если остаётся дружелюбие, то брак продолжается. Если чувство дружелюбия не развито, то тогда ничего не остаётся. Чувство уходит, ничего не остаётся, и развод. Поэтому очень много отдаётся дружелюбие, поэтому они сначала дружат. Потом дружба развивается в любовь, потом если даже любовь уходит, дружба всё равно остаётся. И поэтому брак продолжается. Потом с этой любов вспыхивает второй раз, может даже третий раз вспыхивать. Если дружба остаётся, то чувства обязательно ещё пару раз вспыхивают. И так брак продолжается, очень интересно. Очень интересно происходит. А в основном семьи распадаются по двум причинам по современной статистике это невысказанные ожидания. То есть невысказываются ожидания. Всем кажется, что всё можно будет наладить. наладить. В основном мужчина ожидает, что женщина не изменится, а она меняется. А женщина ожидает, что мужчина изменится, а он не собирается <связывается> меняться. То есть невысказанное ожидание. Факт. А от мужчины ожидается, что он будет давать защиту, физическую, материальную, самоглавную, эмоциональную. То есть мужчина должен давать эмоциональную защиту. Так как женщина более чувственна, чем мужчина, они ищут подплёку во всём, да, женщину. А не что он сказал, а почему он это сказал и как. Да, сказал. почему он так? Он сказал факт. Поэтому мужчине рекомендуется много разговаривать с женщинами. На на востоке мужчине рекомендуется 2 часа в день разговаривать с женщиной. Он не со своей женой. 2 часа в день. Да. Есть поэтому, да. Есть два закона на востоке. На востоке первый закон это закон 15 минут. Если мужчина приходит домой, женщина первые 15 минут молчит и только его кормит. Только кормится, а как только он наелся и привёл, она начинает говорить. Закон 15 минут считается, что это снимает всю конфликтность моего спора. То есть она просто молчит первые 15 минут, но потом мужчина должен говорить 2 часа. И так у них, так сказать, развивается он социальная активность. Также есть законы, которые у нас также проявляются в формуле утро-вечеру мудрение, они никогда не ругаются в день создания конфликта. Они переносят ну, разборки было, на следующий да, последний день. Последний да, последний. да, то есть считается, что если перенести на следующий день, до 75% конфликтов вспомнить невозможно. Если перенести разбирательство на 3 дня, до 85 вспомнить невозможно. Просто невозможно. Поэтому конфликтность сразу на 80% это очень много понижается. Это очень много, и семья, в общем-то, существует, хотя поругиваются, конечно, все поругиваются, но конфликтность минимальная, всё 15-20%. И, в общем-то, это можно терпеть, да? И вот этот опыт, который я уже заканчиваю после этого обзора. Не тот опыт, ну, ведический опыт, ведическая культура, ещё Карл Маркс был вынужден признать, что он не входит в общие правила, в общие правила культуры, поэтому этот опыт чрезвычайно интересен. даёт новый поход вообще к культуре взаимоотношений. Он он изучал и, в общем-то, все страны, он видел одни и те же закономерности. Но вот восточный опыт, он был чрезвычайно удивлён. Поэтому у него есть некоторые нуд нудно работа, он пишет, что абсолютно отдельный опыт, и его нужно изучать как нечто особенное, восточную. Да, да, очень интересно. Поэтому восточная культура основана на верности, а любовь является вот этим естественно вытекающим фактором. У нас любовь это основной принцип. А верность это вытекающий фактор. Поэтому у нас больше демонстрируется любовь, вот это любви-обильность. У них больше демонстрируется верность. Верность. То есть верность демонстрируется. Например, на верная жена на востоке никогда не прикрашивается для других мужчин, а считается, что дома она должна быть красивее, чем на улице. Ну хорошо. Если она должна да, дома быть да. себе да, более да. красивее. Чем. Ну, если она слишком красивая на улице, а дома некрасивая, то это да. очень странно себя смотрится, и муж начинает заподозривать. Какие-то проблемы. Или Анан, например, никогда публично не высказывает своего превосходства над нацией. Мы можем даже, если это действительно так. Например, наверняка вы знаете, известный чу музыкант Рави Шанкара, очень известный музыкант. И он на ситаре обучился играть, и его должны были поженить на девушке на прекрас, и он её полюбил, но оказалось, что она лучше его играет. И по восточным законам он дал обет, что пока они не лучше играть, э не создам семью, он как бы мужчиной там на востоке, он должен быть осем примером. И она, узнав это, приняла другой обет никогда больше не прикасаться к этому инструменту. Инструменту. Вот что самое интересное, что они создали эту семью в общем-то, и до сих пор счастливы, уже 60 лет живут. Но дочь их стала величайшим музыкантом на свитаре. Аннушкой её зовут. Вы можете найти её концерты. Она стала высочайшим. Вот это вот правильное отношение мужа и жены к своему искусству всё это благопотилось в дочери. И она сейчас величайший музыкант. Так интересно. Так интересно. И основная причина падения Нарау, в завершении бы хотел сказать, это уже демократическая идея полной свободы поведения. Очень интересная вещь. Уже демократическая идея полной свободы поведения. И настоящая свобода основана на добровольном принятии разумных рамок поведения. Свобода основана на добровольном принятии разумных рамок поведения. Если рамки не принимаются, человек вынужден лишиться своей свободы. Например, мы объявляем, что мы полностью свободные, идём в магазин, берём булку хлеба, говорим, мы свободные люди. Но возникает проблема. Мы тут же лишаемся своей свободы. Или я говорю, я свободный водитель, хочу уеду по встречной полосе. Пожалуйста, но не надолго. То есть если мы не применяем разумные рамки свободы поведения, а полную свободу провозглашаем, мы наоборот попадаем в конфликт. То есть общество просто нас будет вынуждено изолировать. Однозначно. И вот эта вот идея уже свобода, она сейчас распространена, и главным распространителем этой идеи уже демократическая свобода является система массовой информации. После этих сцен насилия разврат достаточно частое явление. И что интересно, наверняка всем известно, что дети идут не за словами, дети идут за героями. И современный герой это человек, который решается через насилие. Это личность, которая всё решает через насилье. Естественно, прививается модель поведения. Ребёнок всё решает через насилье. Так падает культура. Так вот, идея наблюдения за на насилием такова вы заметили, что на востоке до да и здесь материн ну, закрывают своей рукой глаза ребёнку, если какое-то насилье происходит. Идея такова, что если человек может смотреть с насилием, значит он отождествляет себя ни с тем, против кого совершается насилье, а с тем, кто совершает насилье. Понимаете? Так интересно. Но поэтому мать его закрывает даже глазами, а руками глаза ребёнка, чтобы он не смотрел в это самое насилие. Потому что он может себя начать это же достигать с тем, кто совершает насилие. Если мы можем это спокойно смотреть, значит, мы себя отождествляем с тем, кто совершает это насилие. Потому что если мы чувствуем боль действительно, и это же является себе с тем, против кого совершается насилие, это невозможно смотреть. Это невозможно. Это ужасно. Так интересно. И в Америке сейчас становится очень популярной вот этот особая система контроля взаимоотношений в семье это неделя без телевизора. Просто одна неделя без телевизора, они договариваются и колоссально улучшаются отношения, потому что пропадает идея решать конфликты силой. И они начинают решать конфликты опять мировым способом. И и разводы сомичи, мичи, мичи, мичи. Просто неделя без телевизора. Вот такие бы я хотел темы задать, что скажете? Для Русского города. Да, мы спасибо, что поменялись. Ну, вопросы, пожалуйста. Какие у вас вопросы, Николай? А как вообще сейчас там на Дальнем Востоке вот то, что вы проводите это, не только в теории, но и на практике осуществляется? Побаровского, вроде, во Владивостоке, в Ардавейшинске. Да, мы стараемся работать по всей России. Я езжу по всей по России, в 40 городов, мы осуществляем достаточно много, и видно, что у людей сейчас появилось желание слушать. Если мы возьмём страны Запада, такого понятия даже как публичные лекции, в общем-то не существует. То есть никто, в общем-то, нигде не собирается, все по домам, все дома. Ну, в, в основном в России, если то и те и встречаться и говорить с живыми людьми, а значит есть будущее. То есть если есть желание встречаться и говорить, есть будущее. Мы иногда 10 дней подряд каждый вечер встречаемся, 10 дней подряд. То есть люди хотят слушать, хотят слушать. А значит, изменение происходит, факт. Так, произошло. Поэтому можно видеть, что хотя бы желание есть, это уже много. Если просто в обобщении, конечно же, культурное средание восстанавливается даже за одно поколение. В общем, до считается три поколения восстанавливается какие-то ну, культурные идеалы. То есть через прабабушек, примерно, действует. Сначала ну, до родителя, потом бабушки, потом прабабушки, и тогда примерно культурная среда восстанавливается. Три поколения это 90-е, 100, 110, 120. 30. Достаточно много, где-то столетия. Три поколения заодно поколение культуру не восстанавливают. Не восстанавливают. Где-то три поколения. Исафольевич, а вот что у сосеדיה вы так исследовали Китай? Китай, Монголия. Мы да. ну, потом уж до да, Китая тоже. Да, основная. Монголию брали. А нет, Монголию я не занимался, я сразу на на Индию, да? Да. и Китай, Индия, они взаимосвязаны, то есть, а, ну да, дорогие конфликтии, но Тай тоже есть, туда ходоу шелковый путь очень интересный. Но да. мы с Отаем тоже работаем. Интересно. Ну достаточно взаимосвязанные культуры. Но японнюя тоже культура распространяется достаточно серьёзно. На система воспитания в Японии такая очень классическая, хорошая система, даёт очень стабильную психику ребёнку. Очень хорошая забота. Ти хороша забота, отточенное воспитание. Мать заботится на востоке вообще считается, что а пока а пока идёт становление психики, первые 5-7 лет, мать должна полностью отдавать всё своё время воспитанию ребёнка. Никто другой не должен вмешиваться в это воспитание, потому что накладывается психика. Не должна быть её психика заложена на матери. Потому что она любит, никто даже не кормит ребёнка прямо неё. Тут уже не кормят, всё всё должно быть с любовью, пища с любовью, отношение с любовью. Он не плачет, то есть всё очень хорошо. Поэтому на востоке считается некультурным, если мать бросается у ребёнка, кому-то передаёт, значит, её не беспокоит будущее ребёнка. Поэтому обычно так, общество нехорошо относится к ты мать бросает ребёнка в чужие руки. Обычно она с ним до конца, пока он уже не самостоятельным не становится. А в Америке уже половина-половина. Матери, дедушки, отцы-одиночки. Ну да, до пяти минимум. До пяти. Что после пяти уже некоторая самостоятельность, уже отдают в школу и передают какому-то учителю. но следят за моральным качеством. В общем-то, даже не за его, а как бы информативностью, насыщенностью, а за его моральными качествами. То есть обязательно он должен не курить, обязательно не пить. На востоке также требование это вегетарианство обычно. То есть он должен а, проповедовать некоторое ненасилие. У него должно быть идея ненасилия, чтобы тогда ребёнок вырос добрым, добрым. Поэтому у них обычно вот эти вот качества идут вместе, проверяются, смотрятся. Достаточно высокие требования, достаточно серьёзные требования. Всего Ещё вопросы. Есть даже не вопрос, что здесь Ништраф э, э, Олегович за вас я здесь голосую, потому что то, чем вы занимаетесь, действительно даёт возможность семейный контр сократить. А в Америке там 50% А дедочки матери и 50% одиночки мужчи. Ну, знаешь, что же, что такое то, что вы говорили, где у них это не идёт. Это уже переход на практику. Хотя не гордятся у ну нас да. демократией. В Америке это называется сейчас форма гражданского брака, зарегистрированная форма гражданского брака. То есть договор. Договор может быть только один. Это слово навсегда. Вот это договор. Все да остальное это товарищество с ограниченной ответственностью. ограниченная весть. Фирма, договор только на всегда. Поэтому на востоке считается, что брак на небесах заключается только в одном случае. Если муж и жена говорят друг другу навсегда. Что, в общем-то и говорится в этих фразах, да, в радости и в горе, в бедности и в богатстве. То есть мы должны быть верными друг другу. Ну и через венчание, наверное, это ну Можно венчаться хоть по 100 раз. Сейчас их такая практика, они венчаются по несколько раз. 4-5. Второй через... раз разрешает венчаться. От да. третий Просит, раз нет. Да, просить, но надо, ага. же, наверное, после первого брака развенчаться тогда и как. Не как. Поэтому семья считается на, на востоке, и брак это слово навсегда. Если это слово присутствует, это считается браком. Если это не навсегда, то это узаконенная, я скажу, премия проституции. Так считается на востоке. Узаконенная проституция. Знаете? Просто они договорились не подавать друг на друга в суд за совместную жизнь. Ну тогда будем говорить, если о Франции, то там практически браковная наука. Ну про Францию я вообще молчу, это источник. Вы понимаете, да, современных потому, проблем в семье как создать. Вообще в Европе есть некоторые проблемы, здорово, да. До партнёры. От Америки даже идёт меньше проблем, потому что Америка, американская семья идёт в сторону консерватизма всё-таки. Мораль достаточно высока, к ребёнку очень высокие требования. Всё, то есть всё следить за его моральными качествами. Чем-то достаточно иллюзорные эти молодёжные фильмы, которые нам показывают. Настоящая американская семья очень консервативна, очень консервативна. Но вот европейские семьи, вот там проблемы начинаются. Проблемы сейчас. Поэтому сейчас больше источник проблем из Европы идёт. Америка уже понимает, что не пройдёт вот эта вот идея свободы. Все ужетней, в общем-то, отказались. Это полноценная свобода только к укученню ситуации просто к распространению СПИДа конца привела. Я говорю статистику по Москве, по неофициальной статистике, каждый десятый болен СПИДом по неофициальной статистике. Я уже об Америке об о проблеме дошёл до того, что 65% больных герпесом. То есть неизлечиваемая тоже проблема, достаточно на том же уровне, что и СПИД. потом Журовни, повой герпес, поэтому они поняли, что дальше так не должно вообще происходить, и достаточно идут в сторону такого консерватизма сейчас. То есть уже столкнулись с этими последствиями. Европа по пока балуется свободой, ну тоже недолго. Недолго. Покаю балуется свободой. И поэтому вот наше представляет славянское отвление, оно достаточно консервативно по своей природе. У нас не прижились аморальные какие-то явления. Даже порнография на ней не прижилась. от открытой наркомании не приживается. Здесь видно, что это не приживается, в общем-то, хотя были попытки это привить, оно не прививается. То есть до сих пор ну, не культурно, в общем-то, идти с, с бутылкой водки по улице. Ну до, до, до сих пор мужчина прячет её. Конечно. Прячет до сих пор. Это есть, хотя это пило аморально. До сих пор и, да. И, да. и порнография до сих пор как бы считается аморальностью и Всё это выходит за рамки, я честно причём, то есть не прижилось, не прижилось. Поэтому есть некоторое такое отторжение амарамистики, это радует, правда. Радует. Можно да. мне последний Пожалуйста. вопрос? Ага. Вот, Вячеслав Олегович, вот как вы свои научные исследования связываете с Библией? Всё же это как бы мировая книга да. и мировая история тысячелетняя. Да. Я вот я в общем-то все направления тугом мне вот. Не интересна Библия, не интересен Коран, не интересны ведические пресуждения богов, Бхагава, Питашамат богов. В общем-то есть то, я считаю, что на уровне культуры, а -а -а. на уровне культуры можно увидеть, что единые общечеловеческие ценности они преподносятся любым пророком, любые общечеловеческие ценности. Просто вопросы в расшифровке этих ценностей. Поэтому вот сказать, сейчас некоторые проблемы в противостоянии расшифровки Ну если мы со со точки зрения общечеческой культуры, всё это рассмотрим то единство человецов. Это мне очень интересно, но любые духовные претензии очень интересно. И мы видим, что то, что мы обсуждаем, это, в общем-то, наставления Христа. Мы видим, что, в общем-то, это и его наставления. Так. Например, Арамануджачарья Рам, это один из святых, который, на мой взгляд, очень тесно со Христом находится на Востоке. Он, а, есть интересная притча про него, как Ньюг. А к нему пришёл ученик и спросил: "Пожалуйста, примите меня в ученики. Я хочу полюбить Бога". Он спросил: "А кого ты любил до этого?" Он говорит: "Так, кого мне вообще любить? Зачем я такой мирской?" "Я хочу полюбить Бога". Он говорит: "Ну ты любил хотя бы женщину?" Он говорит: "Нет". Он говорит, "Ну хоть одно хотя бы животное ты любил? У неё т ребёнка?" "Нет". нет. Говорит: "Иди и полюби хотя бы кого-нибудь". А потом, и потом ты сможешь на этой основе развить себе более высокую ступеньку любви. А ты сначала хочешь на самую высокую ступеньку встать да, без низкой. Да, нет, он говорит: "Ты сначала полюби хотя бы кого-нибудь". Поэтому, в общем-то, принципы состыкуются однозначно. Ну, полюби меня, мы их сильнее всех там. Да. Общая человеческая мораль да. факт, она присутствует. Что там молодёжь наша молчит? Распрашивайте наши гости. Вопросы на засыпку ему давайте. Они выводы серьёзные сделали. Да, то, чтобы практически просто нужно думать о том, что ты хочешь выслушать на диазбе. Да, у меня затронул, например, вопрос вот э вот в начале про негативность, негативсквенности, о котором вы говорили. Да. Есть момент, когда традиональное тайм звучащее, и он в Европе э есть вот эта традиция, да, тайм звучащее, о котором как бы А, например, в Беларуси, э, были моменты о том, что тоже как бы это выносилось на общественный показ, от до э, демонстрации э постельного объя после первой брачной ночи, а э, после свадьбы. Угу. Э, с другой стороны, э после того, как эта традиция отошла, пришла другая э традиция из Европы о том, что это должно быть только личным делом э, двух человек. Угу. Mm -hmm. Сейчас мы говорим о том, что на востоке, а э, Всё это буквально весь социум толкает молодую пару или подсказывает молодой паре, э, к тому, чтобы э это движение как бы произошло. Как относится на востоке, если весь социум желает бедонка, а пара не может его создать, скажем, по физиологическим каким-нибудь причинам. Но сейчас с этим нет больших проблем. Если раньше, в общем-то, отсутствие детей из-за а э, аграрного устройства страны считало достаточно печальным явлением, так как земля требует большого количества детей, то так как сейчас аграрная система достаточно далека уже от идеала, больше урбанизация процветает, поэтому, в общем-то, сейчас это не является проблемой. То есть это были, в общем-то, идеи земледелия. Детей должно быть много. Ну, они должны нам помогать. Если их нет, конечно, самим родителям уже не справиться с этой землёй. Ну поэтому обычно как-то выходили, обычно брали детей, а и до сих пор на востоке легко берут детей, подростков, у которых много рождаются детей. Вот поэтому я задал легко вопрос. А то, что в Китае, в принципе, один ребёнок. У Союза му такая мощная любовь к там и не возможность супруги воспитывать его до семи лет. Это когда был слог для нации, законными, которые они сейчас имеют. насколько это может быть трансформировано или насколько это может быть перенято такая мощная любовь нашим э, социумом и э, э поговорить о том о полезности вообще для развития цивилизации по пути востока или по пути всё же каких-то славянских людей? я считаю, что никакой путь не должен браться за основу, дело не в пути, дело в разумности Если мы видим какие-то достоки, если мы видим какие-то принципы разумности, то мы можем перенять это, мы не должны разделять а направления культуры на ну, по каким-то грубым таким рамкам, востока, в общем-то, запад, славян и не славян. Мы считаем, что и на востоке, кстати, есть такая идея, что разумный человек это всюду возьмёт самое лучшее. Разумный человек это всюду возьмёт самое лучшее. Поэтому, в общем-то, культурология, а культурология Востока это умение брать то что практично, то что разумно, то что применимо. И для этого неплохо изучить всю культуру в целом, чтобы это делать. Вот для меня это была открыться. Брать да. всё, что разумно, то есть брать да. уже окончательно. Например, года. от Японии мы взяли машину. Ну я скажу, что это практически мы взяли всё от них. А свободу раньше и прав смысл. А не франтите, но взялись вот эти, видите? Я считаю, что да, у нас как-то да. и даже сейчас, потому что даже японские марки всё мы, да. мы не берём, а. Да, всё мы не просто тут другое берём, так. Ну, пусть оттуда же, какая разница-то? Да. Мы взяли оттуда. Факт, что всё мы берём самое лучшее в быту, мы берём самое лучшее. Всё мы не берём, стараемся брать лучшее. На Средзеле также от культуры тоже берём самое лучшее. Мы не должны брать культуру это невозможно. Есть особенности факта особенности. Ну, взять разумное, практичное, почему нет? Это очень удобно. Это принцип ну, разум-практичное это совершенно европейский. Принцип разум, вот. всё да? же я как-то думал, да. что как бы на востоке есть какой-то Нет, наоборот, наоборот. Даже с этим вот, переходом. Сейчас, представляешь, у как них такое, э, так сказать, про западное движение, Калькутта, Дели ужасно. Ужасно. Но практично не прагматично, я думаю, да. Ну, прагматизм это что-то другое. Нет, ну, естественно, нет. должна быть некоторая Да, это разные понятия. Именно... Да, не прагматично, а не прагматично, да. да. Ну, всё же, конечно, как он ута, да. это уже такой компламинация шин евразийского такого могущества. Нет, нет. Хотя он чем-то напоминает Москву, потому что если, например, Питрака, Цурбу для меня это город скорее европейский, то Москва это как бы для меня город скорее евразийский. А Калькутта на сегодняшний момент это что-то тоже евразийское, но уже какого-то другого отрожения. Да, такого необычную там сейчас ситуацию. Скажите, пожалуйста, uh -huh. а урбанизация, урбанизация повлияли на психологию семьи, ну, насколько они трансформировали, допустим, в протяжении XX столетия? Да, переход вот вот в сельскую жизнь, ориентиры совсем настолько поменялись. Да, в общем-то проблема семьи возросла. Начались разводы, свой развод, на востоке раньше не существовало в природе такого слова не было. Его не было, его нам занесли уже запомнили. Такого слова не было, так как стало возможным не продолжать род, в общем-то, ну земля ушла из жизни. Поэтому стало возможным не продолжать род, и, соответственно, культура семьи резко упала. резко упало, поэтому пошли отконения семейной жизни. Да, соответственно, всё. Когда ну создаётся мегаполис, начинаются большие проблемы. Например, а в семейных, а в сельских областях на востоке нет даже полицейских участков. Знаете почему? Если приходит какой-то незнакомый человек, его любой спрашивает: "Ты к кому идёшь?" Если он не может сказать, к кому он, где там коровы, дети, всё, везде. Тут заглоблю вытаскивают и всё. и гонится за ним. Очень просто называется со социальная регуляция. Социальная регуляция в городе, никто не знает, кто к кому идёт. Нет социальной регуляции, или человек, я я на человек никогда по улице по своей открыто не пройдёт, если все его знают на этой улице. Я помню, даже мы жили ещё в мои времена, прям не прятались, они шли по теням деревьев вечером. Прятались за деревьями. Не дай бог, кто-то видел всё о некрасном их обиле. Весь своего день им было стыдно. тыдно увидели. То есть когда есть на социальный контроль, и, например, ожидается ребёнок. Если все вместе живут, то ему тут же помощь оказывается. Если, например, она она не может работать, и он занят. Все родственники дают еду, картошку, что ж вы хотите? То есть поддерживается структура. У нас сразу нужны деньги, чтобы это и для этого нужно работать. Идёт работать, всё, так сказать, отношения рвутся, кризис усиливается, деп -деп -деп депрессия, проблемы. Поэтому, в общем-то, на востоке считается, чем ближе человек к земле, тем здоровее у них тему мы здорово. Ну, надо учитывать, если из практичности рассматривать с стороны Да, это эти условия. Практически в Японии она, конечно, будет заниматься машинами, mm -hmm. то всё-таки мы как республика Беларусь должны рассматривать развитие агроагроагропромышленного комплекса, mm -hmm. естественно, mm -hmm. приучать человека к земле. Гармония, да. К да, гармония должна быть, конечно. потому что просто территории позволяют. Да. Mm -hmm. В любом случае даже Америка mm -hmm. пришла к этой идее, что небольшие мегаполисы, а маленькие mm -hmm. города И примерно по психологической статистике Востока считается, что город а больше 100.000 населением поддержать невозможно. То есть логически он не поддерживается. Ни милиции не хватает, ни мусор невозможно вывести, проконтролировать, ни пожары потушить. То есть всё это в состоянии кризиса находится. В состоянии кризиса. Когда больше 100.000 это уже от кризиса начинается. Поэтому сейчас везде они стараются строить мини-города. Мини-город дорога, мини-город дорога, мини-город дорога. имилли городами поддерживают. То есть так не Европа, нечто да, не что среднее. Да, и Америка тоже не не что среднее между землёй и урбанизацией. Пришлось к этому прийти. Пришлось прийти. Но это было изначально культура, то есть мини мини мини. Ну это развитие термин столько не. Которые... Да, потому. Конечно... Ну по даже не всегда они фермеры просто живут в общем-то в отдалении от центр своей работы. Так, да, ну, раз народу приемлемо это слово, его надо использовать. Да, Разного да. Разного уроду. Угу. Конечно, народа. да, интересно, да, это очень интересно. Поэтому у нас в Белоруссии сейчас создаётся агрогорода. И что? Да. Агрогород, как промежуток между нормальным городом и хуторами, которые разбросными. Поэтому, наверное, есть есть эта идея, что не теряет социализация. Да, вот. Связи пребы. Да. Ещё вопросы, пожалуйста, задавайте. Алексей, всё так-то, спасибо. Пожалуйста, то ещё хотел спросить свою точку зрения высказать. Тогда мне раз, пока ты собираешься, у вас это центр в Хабаровске, да, да? в Хабаровске. А как вы в с Академии наук в Новосибирске консультируете? Постоянно консульти... Мы в Новосибирске работаем. Ну Но у вас как самостоятельный? Да, ну самостоятельно, конечно. Нет. То есть у вас подчинение уже непосредственно в Москве, да? Ну да, мы работаем непосредственно, а а самостоятельно центр Вэнда. Центр ага, Вэнда. Ещё такой, центр Вэнда мы отдельно работаем. Ну, естественно, то есть, то есть так как у нас своя специфика дальневостока, это сильно отличается от им. Да. Сильно отличается. Поэтому, мы, в общем-то, достаточно на самостоятельной научной разработке. А дальше вы Камчатку уж не берёте, север там, как это? Тут ну, там тоже у вас да, отдельные север. районы или тут это. такая своя большая специфика, что тут уже самостоятель. Да, там всё отличается. Почертятка это отдельно. Да, отдельно регион по Дальний Восток это вот связь Япония, Корея, Китай, Дальний Восток. Это вот, Ну, Единый Север тоже пусть туда. Да, а там уже Коляски. Да. По Снеговодские следователи берут, да. Пожалуйста, ещё. На какой Ну вас послушали, значит, техник райсельхозской, он первый сказал, что возвращение в деревне позволит добиться самой высокой продуктивности. Да, факт. И он прав эти на опыте взято, если понятно. Да. Он прав вот идея, он организовывает и школы свои. Да. Сам организовывал и пытался вот эти нормы культуры давать, он сначала в Ростов очень, очень глубоко И он пытался ну собирать детей по методу Гوروпу. Прямо хотел взять эту методику Гوروпу, это настоящая система образования, когда дети учатся у учителей. И он брал эту систему и пытался так развивать русскую культуру этим методом достаточно успешно. Да. Кто там будет дальше? Хорошо. Спасибо. Ещё вопрос. Нет, да? Так. Да. Ну, тогда, уважаемые коллеги, позвольте э Вячеславу Олеговичу Память о нашей встрече интересной такой, да, о том, что он согласился выступить, поделиться своим опытом. Э, -э в общем-то, и, наверное, чтобы как втягивать нас в восточную культуру, там есть очень богатая духовность. Вот, позвольте поговорить книгу, я хочу свою книгу где-то о красоте, о духовности. И я думаю, может быть, это не последняя встреча, да? Спасибо Всер большое. Спасибо вам. Прощайте. Спасибо. Ну, давайте, аспиранты наши свободны, наверное, все. Вот так, да? кроме вот у нас потом будет секция ещё. И сейчас мы буквально